сколько-нибудь не изменяют уже сложившиеся концепции, но они создают у читателя ощущение удивительной достоверности. А это самое главное в художественной биографии. Дюма окружает множество людей. Писатели, журналисты, художники, режиссеры, актеры и актрисы, издатели. Весь тот маленький мирок, в котором вращался Дюма. Здесь сотни портретов, иногда выписанных тщательно, иногда данных бегло, но всегда точных и ярких, как бенгальский огонь. В погоне за полнотой, может быть, излишней, Муруа касается фактов интимной жизни писателя, но он не смакует их и не морализует по их поводу. С беспристрастностью летописца он лишь описывает их, Вот и все. Можно вступать в спор с теоретическими положениями, которые писатель кладет в основу своего произведения. Можно критиковать его концепции. Но судить произведение можно лишь с позицией, которую выбрал сам автор. Единство ⁇ Человек ⁇ время ⁇ провозглашенное самим Муруа, сведено здесь к формуле ⁇ художник ⁇ среда ⁇ Мир Дюма в книге Муруа Велик, от дворца герцога Орлеанского до публичных домов Парижа и Леванта, от приемов, похожих на феерии тысячи и одной ночи, до будней газетных редакций. Но, да пусть это мне будет позволено сказать, Дюма-труженика здесь нет». При всей документальной правде блестящего эрудита Муруа в его книге есть и неправда. Ведь подлинная правда выше фактов. Правда должна быть такой же пристрастной, как суд, который судит великого человека от имени истории. Дюма действительно пользовался чужим трудом не только своих сотрудников, помощников, но и своих предшественников и современников. Он и сам не скрывал этого. Только называл это не заимствованием, а завоеванием. «У меня столько помощников», — говорил он, — «сколько было маршалов у Наполеона». Обычно Дюма приглашал своих сотрудников в отдельный кабинет первоклассного модного ресторана и угощал фантасмагорическим ужином. Когда столы были убраны за кофе, которого писатель не пил... Несмотря на гомерические излишества своих героев, Дюма был очень воздержанным человеком, не курил, не пил ни вина, ни даже кофе. Дюма, воодушевляясь, рассказывал своим друзьям какую-нибудь романтическую повесть, которую, распределив ее главы между собой, они должны были потом изложить на бумаге. Этот устный черновик писателя имел для него огромное значение. Недаром Дюма обладал чудовищной памятью и помнил свои произведения, по крайней мере, написанные в этом году, почти наизусть. Все словечки, рождающиеся при устном рассказе, все жесты, весь динамический стиль повествования, все мелодраматические эффекты, появляющиеся иногда лишь на мгновение, Все вновь возникало перед автором, когда он после того, как все было написано и отдельные части сведены воедино, брал огромный карандаш и редакторской рукой проходился по рукописи. Он вычеркивал отдельные сцены, писал черновики новых, правил слишком причесанный стиль своих сотрудников и там, где нужно, вписывал маленькие сценки, которые как бенгальским огнем освещали все произведение». Так рождались романы, в которых в каждой строчке была видна неповторимая индивидуальность Дюма. Кто бы ни помогал ему над ними работать. И верным было мнение современников писателя. Макке был только каменщиком, Дюма же архитектором. И сам Макке после всех ссор и судебных процессов писал «Пока я жил на свете, я был чрезвычайно счастлив и крайне польщен честью числиться сотрудникам и другом самого блестящего из французских романистов».